Глава ч е т в е р т ж и в а Света попыталась сказать что-то еще, но внезапно зажмурилась от боли, а спустя мгновение потеряла сознание. Сигналы на приборах снова начали сходить с ума, явно указывая на то, что с директрисой определенно не очень хорошо. В палату быстрым шагом вошел доктор Фролов и сразу подошел к панели. «Говорил же, что это слишком рискованно», — пробормотал он. «Сейчас, дорогая, потерпи». Он провел какие-то манипуляции с приборами, затем склонился над Шуйской и ввел ей в руку препарат. «С ней все будет в порядке?» — спросил я, отойдя на несколько шагов. «С такими ранами вообще не живут», — раздраженно ответил доктор. А она еще и со своим студентом пообщаться захотела. «Барон Воронов, раз вы закончили разговор, значит, и тут находиться больше не обязательно». «Да, извините». Перед уходом я бросил еще один взгляд на свету. В принципе, ей можно было бы и не договаривать свою мысль. Тут и так все было понятно. Георгий и е Лена могут посчитать Катю угрозой только в одном случае, если та тоже имеет какие-то права на престол. А учитывая особое отношение Шуйска о и Императора, то все становится на свои места. Интересно, а в этой вселенной бастарды имеют такие же права на престол, как и законные наследники? Или все же немного сложнее, и это возможно только в случае насильственной смены власти? Сложно себе представить, что род Шуйских захочет захватить трон. Хотя, учитывая сложный характер дочери-директрисы, я уже ничему не удивлюсь. Еще бы знать, кто именно в курсе этой информации. В коридоре меня ждало сразу несколько сюрпризов. Во-первых, тут стало намного больше народу. во-вторых Рядом с Катей стоял какой-то мужик, профиль которого мне показался очень знакомым. «Кать, тебя можно на минутку?» — спросил я и тут же почувствовал, как кто-то очень крепко сжал мое плечо. «Ты как разговариваешь присутствии императора, щенок?» — прорычал обладатель сильной ладони. Повернув голову, я увидел склонившегося надо мной огромного здоровяка в офицерской форме. Несмотря на угрожающий тон, его лицо не отображало никаких эмоций. Словно он просто проговорил дежурную фразу, но сам при этом не испытывает ни капли возмущения. Сам же император обернулся и направился в нашу сторону. «Степан, успокойся, мальчик просто не рассмотрел меня», — сказал Константин, подойдя практически вплотную. л е ч о тут же выпустили из тисков. «Ваше Величество, я сделал глубокий поклон, как того требовал этикет. Реально затупило, императора не узнал». «Значит, ты и есть тот самый воронов, вокруг которого в последнее время вьются мои дети. Степан, посмотри, возможно, этого перспективного молодого человека тебе придется обучать в самое ближайшее время». Здоровяк хмыкнул, но никак не поменялся в лице. Складывалось ощущение, что он говорит только в том случае, если собирается прибить кого-нибудь. «Интересно, а про какое такое обучение говорит император?» «Меня же вроде как в Мали собирались отправлять». «Абсолют с техникой крыльев?» — спросил Степан. «Потенциальный абсолют, который только способен освоить эту технику», — уточнил я. «Гонора нет, мозги есть, сработаемся». Быстро он м н е н е обо мне составил. «Ярослав, этого хмурого человека зовут Коротковым Степаном. Он является начальником моей охраны». Я протянул ему руку и сразу же пожалел об этом. так как ответным рукопожатием он чуть не переломал мне все кости в ладони. Походу, бычара не умеет рассчитывать силу. «При других обстоятельствах у нас получилось бы побеседовать», — продолжил говорить император, после чего осмотрелся по с т о р о н а м и подозвал еще двоих человек из охраны. «Но сейчас немного неподходящее время, сам понимаешь. Колин, Артемий, обеспечьте безопасность по периметру». На этот этаж не пропускать никого, кроме родных и тех, кто будет в разрешенном списке. Остальных больных разместить на других этажах». «Есть!» «Ваше Величество!» — заговорил здоровяк. «У госпожи Шуйской много врагов, и будет намного безопаснее продолжить лечение у вас во дворце. Мы можем все организовать». В этот момент из палаты вышел врач. Увидев Константина, он сделал глубокий поклон. «Ирил Сергеевич, как она?» — сразу спросил правитель. — Состояние стабильно тяжёлое, — ответил врач. — Если продолжать лечение и больше не позволять ей разговаривать, то всё должно быть хорошо. Хотя это просто чудо, что она смогла выжить после такого взрыва. Её целительские техники в некоторых аспектах превосходят даже мои. Не знаю ни одного человека, кто смог бы сотворить подобное. Тем более на одних инстинктах и всего за пару мгновений до удара. «У с в е т ы всегда получалось выживать в самых немыслимых ситуациях». Грустно улыбнулся император, словно вспомнил что-то из прошлого. «Ее можно транспортировать в другое место?» Тут врач всерьез задумался. «Это обязательно», — вместо Константина ответил здоровяк. «Так будет безопаснее для госпожи Шуйской и персонала больницы». Фролов нахмурился и кивнул. «Сегодня ее лучше не тревожить, но уже послезавтра можно будет организовать ее транспортировку. Где именно мы будем продолжать лечение? Там создадут все необходимые условия?» «Не сомневайтесь. Лечение продолжим в моем дворце», — коротко ответил император. «А теперь оставьте нас. Степан, проследи за выполнением моих поручений, и в ближайшее время не смей беспокоить меня по пустякам». Врач и здоровяк разошлись в стороны, после чего Константин прошел в палату. Я же направился к Кате, которая не обращала никакого внимания на наш разговор. Она просто сидела в кресле, обжав коленки, и смотрела в окно пустым взглядом. «Думаю спрашивать к а к т ы и глупо», — я осторожно прикоснулся к ее плечу. «Держись, с ней все будет хорошо». Младшая Шуйская шмыгнула носом. «Мне всегда казалось, что маму просто невозможно победить», — тихо проговорила она. «Поверь, я знаю, о чём говорю. Мне показывали старые записи воспоминаний. Когда белая бестия появлялась на поле боя, у врагов не оставалось ни единого шанса на выживание. В какой-то момент я даже начала думать, что она попросту бессмертна». «Все люди смертны», — сказал я и присел рядом. «Но хуже этого то, что они внезапно смертны». Тем временем Степан о чём-то беседовал с доктором Фроловым, а остальные сотрудники службы безопасности занялись перевозкой пациентов на другие этажи. «Мне немного обидно, что, очнувшись, она сразу же попросила найти тебя. Даже не объяснила ничего, не поговорила со мной, а сразу отправила за своим люб...» Девушка осеклась и высказалась более дипломатично. «Студентам. Этот разговор был действительно настолько важен». а думаю, да, более чем. Тогда хорошо». В этот момент здоровяк закончил разговаривать с Кириллом Сергеевичем и направился к нам. м в л о д ы е люди, вам пора отправиться по домам и отдохнуть». «Нет», — резко ответила Катя. «Я останусь тут, пока мама не придет в себя». «В этом нет необходимости». Как ни странно, на этот раз в его голосе слышались вежливые нотки. «Ближайшие два дня она пробудет без сознания, а потом мы перевезем ее в другое место». Девушка вскочила на ноги. «Куда это? Кто вам позволил?» «Император!» Также спокойно ответил здоровяк. «Не беспокойтесь, вашей матери будет предоставлено лучшее лечение. Кирилл Сергеевич и его люди — это лучшие специалисты в стране, а то и во всем мире». Катя нервно прикусила губу и кивнула. То, что она знакома с Фроловым, было ясно с самого начала. «Барон Воронов, проводите девушку до машины, после чего возвращайтесь к своим делам. Прошу прощения за прямоту, но ваше нахождение тут создает некоторые неудобства». Сначала не сообразил, о чем он, но спустя пару секунд до меня доперло. Насколько я понял, они сейчас будут обеспечивать безопасность светы, а я своим присутствием тут... «Рисую на больнице еще одну жирную мишень». «Нехорошо». «Конечно». Степан коротко кивнул нам, а затем подошел к палате и встал спиной к двери. И что-то мне подсказывало, что теперь зайти туда можно будет только через его труп. «Кать, может, мне полететь с тобой?» — предложил я. «На вечер планов никаких нет, а тебе сейчас желательно не оставаться одной». Честно, спросил чисто из вежливости, так как прекрасно помнил характер младшей Шуйской. Но, к моему удивлению, девушка согласилась. Видимо, ей действительно было очень плохо. А проходя мимо палаты, я увидел, что Константин сел рядом со Светой, держал ее за руку и что-то говорил. «Ох, и не повезет тому человеку, кто устроил этот взрыв. Если он выжил, конечно». К вечеру того же дня кортеж императора подлетел к зданию, где находилась секретная тюрьма. От идеи держать Бестужева в обычной камере он отказался сразу. Во-первых, даже там могут быть агенты состава 18, которые наверняка захотят устранить неугодного свидетеля. А во-вторых, пусть все считают, что канцлер империи погиб во вчерашнем взрыве. Об этом объявят завтра. Как и о том, что он был предателем и умер, сопротивляясь при аресте. Зато теперь можно было пытать этого человека столько, сколько понадобится. И видит Бог, он этого заслужил. Когда Константин спустился вниз, рядом с допросной стояли Георгий и Арсений. Сыновья не заметили прихода отца и о чем-то горячо спорили. «Вы были обязаны оповестить меня!» — гневно произнес первый. «Гер, ты забываешься!» — холодно ответил его брат. «Я не обязан перед тобой отчитываться!» «Похоже, ты забыл, кто из нас старше! Если бы вы позвали меня на эту операцию, то...» Константин решил вмешаться в их разговор. «То я бы лишился одного из сыновей». «Отец...» — оба мужчины почтительно склонились. «У меня получилось бы решить все быстро и аккуратно», — возразил Георгий. «Ты действительно настолько самоуверен, что считаешь себя сильнее Светланы и погибшего Вениамина?» На это первому было нечего возразить. Константин же обернулся к Арсению. «Как у него получилось выжить?» «Заранее подготовленная комбинация. Он устроил мощнейший взрыв на поверхности, а сам в этот момент провалился в яму, защищенную ранговой пылью. Дальше он попытался сбежать через подземный ход, но был пойман моими людьми». «Понятно», — безэмоционально произнес император. «Что получилось узнать?» «Отец, я решил подождать Марфу и только затем начинать допрос». Сейчас важно сделать все ювелирно. Время у нас есть, ведь все считают канцлера мертвым. Будет хорошо, если кроме нас четверых об этом больше никто не будет знать. Есть еще твои люди, — напомнил брату Георгий. С ними что будем делать? Им я доверяю как себе. Император подошел к двойному стеклу и посмотрел на своего бывшего друга. Он не испытывал жалости к нему, не пытался понять его мотивы. В тот момент, когда этот человек пытался убить Светлану, он перестал для него существовать. ь б е с т о ж е в и сам готов говорить, только просил убить его быстро, без мучений», продолжил говорить второй. «А Марфа нужна, чтобы проверить достоверность информации. Я и сам могу, но ложь или недоговорки она чувствует немного лучше». «Понятно», — произнес Константин, продолжая смотреть на канцлера. «Так э, нам соглашаться?» «Да». Император повернулся и быстрым шагом направился в сторону выхода, но у самой двери остановился. «А как только он все расскажет, не убивай его. Я сам это сделаю».